Глава 63 Когда они закончили есть, солнце уже садилось. Херберт подал ужин в павильоне в стиле римских развалин рядом с парковым прудом, с водопадом и сотнями цветущих растений. «Интересно, Херберта сдают на прокат на приемы?» – спросил Рой, отправляя палочками в рот последний кусочек острой свинины. «Если у тебя здесь будет работа на полный день...» «Ты захочешь куда-нибудь уйти?» — поинтересовалась Мэйс, допивая китайское пиво. Рой взглянул на нее. «Насчет моего предложения присоединиться в ванне...» «Что?» — резко спросила Мэйс. «Нет ничего». Ее голос смягчился. «Слушай, прошло мало времени. Последние два года жестко обошлись со мной. Сложно завести нормальные отношения». «Блин, если они вообще возможны при моей работе!» «Я понимаю. но мне нравится быть с тобой. И ты многим рисковал ради меня. Я этого не забуду». Мейс подалась вперед и ткнула палочками в салфетку. «Кабинет Дианы Толливер. Ты хочешь туда вернуться? Зачем?» «Рой, что-то произошло. Эти парни отправились за мной сразу после того, как я там побывала». «Откуда они вообще узнали, что ты там была?» Мы были вдвоем, и я никому не говорил. И нам нужно забраться в дом Дианы. Разве полиция не замотала его лентой? Это просто лента. Нет, это просто уголовное преступление, причем не одно. Ты можешь опять попасть в тюрьму. Ее лицо стянулось в жесткую маску. Рой, я уже в тюрьме, но, похоже, только я вижу эти чертовы решетки. Что ты надеешься найти в ее доме? Она хотела, чтобы мы поговорили с Андре Уоткинсом. Бандиты успели первыми. И теперь нам нужно подобраться к этой информации с какой-то другой стороны. Вроде бы мы должны оставить это полиции. Какие-то придурки пытались меня убить, теперь я не отступлю. Ты даже не знаешь, связано ли это с убийством Дианы. Нутром чую, что связь есть, а я привыкла доверять этому чувству. — Оно никогда не ошибается? По серьезным поводам никогда. Рой разглядывал громадный спортивный комплекс напротив гостевого дома, который показывал им Альтман. «Не хочешь немного постучать мечом?» «Что? Тебе психа не хватило? Надеюсь, эта игра будет немного дружелюбнее». «Не надейся. Помнишь, как ты сам описывал мою манеру? Я могу загонять лучших, но я не привезла сюда костюм». «Спорим, у парня вроде Альтмана...» припасено все необходимое. Что ты задумал? Один на один. Я видела, как ты разделался с психом. Я не в твоей лиге. Да ладно, не падай духом. Угу, именно это мне хотелось услышать, Мэйс помолчала. А не хочешь вместо этого сыграть в козла? Примечание. Разновидность уличного баскетбола... Первый играющий делает бросок, в случае попадания следующий игрок обязан в точности повторить его бросок. Если он промахнется или сделает не такой же бросок, то получает первую букву слова «козел». Проигрывает тот, кто первым соберет все буквы и станет козлом. В оригинале «H-O-R-S-E» — «лошадь». Конец примечания. «В козла? Ну да, ты же знаешь эту игру». Вроде бы играл пару раз. Ну, ради полноты информации скажу, что я играл в нее каждый день последние два года. Играем? Не вопрос. Не будь таким уверенным. На что мы играем? На что? Я не собираюсь потеть за просто так. Ты имеешь в виду что-то конкретное? Нет. Исключая всякую ерунду, вроде проигравший должен голым делать массаж победителю... «Ладно, ни слова о голых и массаже обещаю». Она настороженно посмотрела на него. «Давай, Мейс, доверься своему нутру». «Ладно, мое нутро говорит, что я приму любое твое предложение». «Окей, ты выигрываешь. Мы оба продолжаем расследование безо всякой полиции. Я выигрываю, мы идем к копам, все рассказываем им и отдаем дело в их руки». Мэйс с непроницаемым лицом смотрела на него. «Ты же не станешь отворачиваться от своего нутра?» — спросил Рой. «Наверное, я ожидала от тебя чего-то большего». «Думаю, ты еще поблагодаришь меня. Готова?» Мейс встала. «Тебе придется выложиться на все сто».